Плотной группой мы выкатились из комнаты, превращенной тварью Нижнего Мира в кровавую баню, и двинулись к лестнице. По пути к нам присоединились несколько испуганных постояльцев, которые, почувствовав в вооруженных стражниках надежную защиту, буквально втиснулись в центр нашего маленького отряда. Гнать их, конечно, никто не стал, хотя наше продвижение к цели из-за этого замедлилось. В заполненном людьми зале уже орудовала обозная охрана. Несколько человек пытались закрыть окна, поставленными на торец столами, а другие, построив из лавок небольшую баррикаду у примыкающей к сплошной стене барной стойки, сгоняли туда небоеспособную часть людей. Там уже находились обильно потеющий купец с приказчиками, местная прислуга да пара ехавших с обозом семей. К бару мы сразу и направились, чтобы передать на руки хлопочущие там прислуги пострадавших ва дико заорал обозный охранник бросив стол который представлял на пару с приятелем к еще не прикрытому окну но выхватить из ножен короткий меч не успел Сунувшаяся в зал темно-серая крылатая тварь полоснула его по горлу когтищами раньше и тут же отскочила назад от окна в темень двора Людвиг крикнул второй воин в виде как его товарищ зажав ладонями фонтанирующую кровью шею оседает на пол Выхватив короткий меч, он оттолкнул от окна стол и заорал. «Ах ты твар, Иди сюда!» Никто не успел привести в чувство воина, потерявшего друга или родственника. В темноте за окном что-то мелькнуло, и мужчина, согнувшись, будто получив поддых, повалился на спину. И только тогда стало видно вонзившееся ему в живот короткое угольно-черное копье, которое, впрочем, тут же развеялось черной дымкой и растворилось в воздухе а со двора донесся омерзительный, повизгивающий смех. «Я же вам сказал. Двое двигают столы, двое их прикрывают!» Закричал с лестницы обоженный старшина и тут же начал отдавать распоряжение. «Петер! Сом! На четверки своих разбили и вперед! Дик! Как эта тварь сунница жги ее огнем!» «Томас, Герт, Ник! Засядьте за стойкой и держите под контролем три окна, что прямо напротив нас!» — соориентировался я в обстановке. — Болтов у вас в достатке, бейте в любую тень, что там промелькнет. — Бурим, Стэн, вы берете на себя окна на левой стороне зала. И повернулся к держащему стреломет Джона Кучеру. — Грегор, нам с тобой остается правая сторона. Очень скоро выяснилось, что поставленные на узкий торец столы чуть не достают до верхней кромки оконного проема, оставляя широкую щель дюймов под 10. Неудачно так. А ставни, долженствующие надежно защищать окна, как на зло закрываются только со двора, да еще и держатся на запорах, чтобы не хлопали на ветру. Преступная беспечность. Хорошо еще хоть засов на входной двери на месте, а не засунут куда-нибудь за ненадобностью. И тем не менее обозная охрана быстро справилась с поставленной задачей, причем без потерь. Демоны дали передышку, позволившую закупорить столами и лавками все окна, и все вздохнули с облегчением. А я обратился к Энжель. «Ты как, в порядке?» «В полном», — заверил меня действительно не невыглядящая, безнадежно перепуганная девушка. «Что ты можешь использовать в данный момент против демонов?» Немедленно осведомился я, соображая, как построить бой, если твари Нижнего мира все же рискнут вломиться в зал. Ничего достаточно эффективного в моем арсенале для такого случая нет. Раздосадованно прикусила губу Магесса. Все заклинания либо слишком слабы, чтобы причинить демону вред, либо недостаточно быстро формируются, чтобы результативно атаковать столь шуструю цель. Лучшее, что я могу предложить, это тиски воздуха. Конечно, демона они не удержат, но на несколько мгновений замедлят, и вы сможете использовать стрелометы. Это тоже неплохо оживился я как раз невероятно верткасть демонов меня и тревожила. попробуй в них попади если ворвутся в зал но эти твари не думали пока нападать что-то затевали люди в зале даже успокоились немного почувствовав себя в относительной безопасности и лишь тогда демоны нанесли свой удар никто и глазом не успел моргнуть как три черных копья с треском пробив дощатые столы врезались в висящие под потолком млампы сбив их на пол. В зале мгновенно стало заметно темнее, а исстаившие темной дымкой копья тут же исчезли, чтобы очень скоро вернуться вновь. Уничтожив при этом еще три лампы и наполнив помещение сумраком. Последней оставшейся лампы было явно недостаточно. "Дик!" взволнованно крикнул его отец. "Сделай что-нибудь. В темноте против этих тварей у нас нет ни единого шанса. Сейчас, сейчас!" Быстро проговорил маг и, взмахнув, окутавшийся белым свечением рукой, сотворил магического светляка, разогнавшего тьму. «Независимое воплощение дела», — подсказала дикую Энджель, почти в тот же миг сотворив похожего светляка, сразу повисшего под потолком. Но поздно. С относительной легкостью пробив стол, три угольно-черных копья ударили в голубой щит, окутавший караванного мага. Два отлетели а последняя пробила кинетический барьер и вонзилась парню в левое бедро. И словно почувствовав, что им удалось достать свою цель, окружающие по двору демоны зашлись омерзительно визгливым смехом. «Дик!» — закричал обозный старшина, метнувшись к сыну. «Кэр, я придумала, придумала!» В тот же миг воскликнула Энджель, и перед ней возникла бледно-голубая дымка, характерная для оперирования стихии воздуха. Так и не посвятив никого в свои планы, девушка сформировала перед собой воздушный таран и разнесла им в щепки стол, закрывающее окно напротив нее. И прежде чем кто-то успел вымолвить слово, принялась творить какое-то заклинание стихии света. Вся фигурка Магессы словно окуталась белым огнем, заставив всех поспешно отвернуться, ибо смотреть на это яркое пламя просто невозможно. Но немногим позже возник еще более яркий источник света. Перед Соткался ослепительно белый шар, вынудивший большую часть людей прикрыть руками глаза. «Вот так!» — удовлетворенно выдохнула леди, когда этот мощный источник света, чем-то похожий на солнце, вылетел в окно, и демоны зашлись истошным визгом. «В нижнем мире, говорят, царит сумрак», — пояснила девушка, когда мы уставились на нее. «Поэтому, я думаю, демонам придется не сладко на ярком свету». «Не сладко, но не смертельно». — буркнул бес. — При надобности вылезут и на свет, особенно если обозляться всерьез. — Однако со двора мы их выжили, — удовлетворенно заметил я, услышав треск ломаемого дерева на втором этаже. Похоже, демоны, стремясь укрыться от ослепительного света, спешно вломились в одну из гостевых комнат. — Толку-то? — презрительно фыркнул бес. — Ма честная! — испуганно воскликнул купец, когда черное копье... Пробив потолочное перекрытие, вонзилась в пол всего в паре дюймов от его ноги. Стоящему возле него приказчику не так повезло. Его зацепили сразу два копья, пробив плечи и пригвоздив к полу. Бедолага даже заорать не успел, и посерел, и потерял сознание. А когда иномерные копья истаяли темной дымкой, грохнулся на пол. Но на это уже никто не обратил внимания. Вторая жертва демонской хитрости, кой оказалась молодая служанка, Истошно завизжало истолпившиеся за баррикадой люди, бросились в рассыпную. «Так они всех перебьют!» — сокрушенно покачал головой обозный старшина, сжимая рукой от секиры, и едва сам не исхлопотал копьем. «На звук бьют!» — сообразил Дик и похромал к нам. рану на ноге у него хватило сил затянуть, но на полное исцеление необходимо время. «Придется выкрыть их оттуда!» А решил я и повернулся к своим подчиненным. «Мне нужны два человека со стрелометами. Кто пойдет?» И пока парни переглядывались, раздумывая, обратился к леди. «Энджель, дело, конечно, предстоит опасное, но без твоей помощи нам никак не обойтись». «Я понимаю, Кэр», — решительно кивнула Энджель. «Разумеется, пойду с вами». «И мы идем», — выдвинулись вперед Бурим и Грегор. «Уверенно?» — с сомнением посмотрел я на раздухарившегося кучера. «Не сомневайся, Десятник, не подведу», — уверил меня Грегор. «Я полную пятерку в конных егерях отслужил. Приходилось и с тварями разными схлестываться». «Хорошо», — сказал я. «Только обоймы со стрелками, несущими парализующий удар, сразу здесь оставьте, чтобы не мешались». и спохватился «Да, Грегор, и медальон Джона с кинетическим щитом возьми». «Может, вам больше людей взять?» — вмешался Дик. «Нет, он все правильно делает». Заметил его отец. Толпой там и развернуться негде, да торбалетчиков толку мало. Говорить Энджель, чтобы она подвесила светляка, не понадобилось. Сама сообразила, что с лампами таскаться нам будет несподручно. И мы спешно выдвинулись на второй этаж. Так как демоны не думали останавливаться, продолжая метать копья в зал. Впереди плыл испускающий мягкое голубое свечение шарик, размером с орех. Следом шел я. За мной Энджель, а позади нее Бурим с Грегором. В коридоре на втором этаже никого не оказалось, и мы быстро дошли до комнаты, в которой бесчинствовали демоны. «Грегор, по моей команде вышибаешь дверь воздушным тараном, а ты, Бурим, тут же вгоняешь в комнату сферу подавления», начал я шепотом отдавать команды. «Твоей задачей, Энджель, будет создать щит воздуха. Сразу как парни отстреляются и закупорить им дверной проем» чтобы демоны не смогли выскочить на нас. Внимательно оглядев своих компаньонов по охоте на демонов и поняв, что все уяснили поставленные задачи, кивнул бывшему егерю. Вскинув стреломет, Грегор засадил стрелку в дверь, с грохотом вышибив ее активировавшимся от удара воздушным тараном. Бурим тоже не оплошал, отстрелявшись лишь на миг позже. И наградой нам послужил заполошенный визг попавших под удар магий демонов а затем жуткий треск и грохот ломаемой древесины. Но этот шум доносился до нас уже через перекрывший дверной проем щит, сотканный из прозрачно-голубого марева. «Такими слабыми заклинаниями их не возьмешь», — с тоской протянул бес. «Будет и посильней», — пообещал я, осторожно заглядывая в комнату и пытаясь хоть что-то разглядеть. Демоны-то заскочив со двора, ставни за собой захлопнули, А одного только светляка, созданного Энджель, явно недостаточно, чтобы разогнать все тени. но что там?» — не выдержал Бурим. «Эти твари стены в соседние комнаты проломили и ушли через дыры. С досадой сказал я и приказал стражнику. Смени обойму на ту, в которой стрелки с морозным ударом». «Да какие тут стены!» — фыркнул Грегор. тонкие дощатые перегородки». «Энджель, повесь в этой комнате стационарного светляка». Попросил я и обратился к сидящему у меня на левом плече бесу. «Ты можешь сказать, где сейчас находятся демоны?» «Двое затаились в комнате, чтоб по правую руку от этой, а третий засел слева». Чуть подумав, видимо, решая, стоит нам помогать или нет, все же ответил бес. «Так, два демона сейчас справа от нас, один слева», — уведомил я остальных. И раз уж они разделились, попробуем этим воспользоваться и прибить одиночку. «Как действовать будем?» — деловито осведомился Грегор. «Я просто войду в комнату и выстрелю через пробитую дыру», — ответил я. «А вы меня прикроете». Треск досок прервал построение планов. Демоны не стали дожидаться, пока мы их преспокойно перестреляем, и произвели быструю передислокацию. без где они сейчас?» Без промедления обратился я к своему рогатому помощнику. Ответ не потребовался. Угольно-черные копья ударили в нас с двух сторон, сверху и чуть под углом. «Они забрались на чердак!» — воскликнул Бурим, непроизвольно отшатываясь в сторону, хотя демонское копье уже бессильно отлетело, натолкнувшись на окутавший стражника кинетический щит. «Бей по перекрытию стрелкой с воздушным тараном!» Мгновенно отдал я егерю приказ и повернул голову к девушке. «Энджель, а ты сразу загони туда светляка помощнее, чтобы эти твари были вынуждены ретироваться». Грегор тут же разрядил стреломет в потолок, почти над нами, из-за чего нас осыпало щепками от разломанных досок и белесой пылью по белке. Но это не испугало демонов и не помешало им вновь метнуть в нас свои копья. Два отлетели от моего кинетического щита а третья исключительно ловко отбила фальшоном Энджель. И на ходу, не успев даже опустить меч, Магесса сотворила приличных размеров светляка. Испускающий ярко-голубой свет шар взмыл вверх и влетел в прореху в перекрытия. И тут же вновь затрещали доски, а бес мгновенно выдал «Демоны в двух десятках ярдов от вас, в комнате по левую руку от коридора». «Демоны в третьей комнате слева», Прикинув расстояние, сообщил я своим товарищам. «Идем туда и действуем, как в первый раз. Только теперь стрелять буду я, а не Бурим». Не успели мы двинуться в указанном направлении, как вновь были атакованы. Черные копья ударили в меня и Бурима, шедшего по левую руку чуть позади. Но никто не пострадал благодаря кинетическим щитам. И следующая атака темных тварей оказалась столь же безрезультативной. А затем наступил наш черед. Воздушный таран с грохотом вынес дверь, и я тут же выпустил в темную комнату стрелку с лезвиями воды. И сразу же по ушам ударил пронзительный визг демонов, свист водяных струй, вращающихся вокруг фокуса сформировавшегося вихря, и треск, чудовищно громкий треск, перемалываемый в щепу древесины. Энджель, не мешкая, отправила в комнату светляка, и мы увидели стремительный вихрь лезвий воды, вращающийся у выходящей во двор стены хотя стены в общем-то уже и не было уничтожено разбушевавшийся стихии а на полу кругом пятна темно-красной почти черной крови и демон с располосованным крылом но не мертвый заметив нас он с огромной скоростью рванулся к зияющей в стенке прорехе. невероятно четко сработала магесса взмах окутавшихся голубым сиянием рук и улепетываюющий демон словно угодил в кисель Все судорожные рывки этой крылатой твари были бесполезны. Сгустившаяся вокруг нее едва заметная туманная дымка держала цепкой и не желала отпускать добычу. Не подвел и бурим, сходу выстрелив в завязшую в воздушных силках тварь. Серостальная стрелка попала не в голову или туловище иномирного чудовища, а в предплечье, но на результат это не повлияло. Ледяной панцирь прямо на глазах сковал верещащую тварь и превратил ее в гротескную скульптуру. «Я его сделал! Сделал!» С неприкрытым торжеством воскликнул Бурим, увидев результат своего выстрела. Бездыханную темную тварь, что с ледяным звоном рухнула на пол, как только Энджель разрушил воздушные селки. «Вы их только разозлили идиоты!» Патетично воскликнул бес, и сжавшись в комок у моих ног, закрыл лапами глаза. Будто подтверждая слова беса, До нас донеслось злобное верещание оставшихся без приятеля демонов, и два угольно-черных копья прилетели с залитого белым светом двора. Одно лишь бессильно чиркнуло по укрывавшему Бурима бледно-голубому щиту, а второе пробило защиту, и, стражнику в горло, пришпилило его к стене. Ненадолго. Черное копье истаяло, и Бурим осел на пол, так и не выпустив из рук стреломет. И в тот же миг двери соседних комнат буквально взорвались градом щепок. Два исчадия тьмы стремительно врываются в узкий коридор, невероятным кульбитом избегают встречи со стеной и с ужасающей скоростью мчатся к нам с противоположных сторон, в мгновение ока покрывая разделяющий нас семь ярдов. Я едва успеваю развернуться лицом к ближайшей несущейся на меня верешающей твари, один только облик которой вызывал содрогание. Морщинистая, грязно-серая харя с крючковатым носом, полная мелких острых зубов пасть и черная буркала, в которых сверкает ненависть. И протянутые вперед кривые лапы с жуткими, измаранными кровью, когтями. Страхолюдная тварь. Буквально за какое-то мгновение до того, как демон дотягивается до меня своими ужасными лапами, я успеваю довернуть стреломет и спустить курок. Короткий щелчок. И блескучие, похожие на осколки зеркал лезвия, возрезают темную тварь, разделяя ее на части. И все эти куски мяса летят в меня. Кинетический щит бездействует, не реагируя на еще почти живую плоть. Это приводит к тому, что я получаю несколько внушительных ударов частями демона и едва не падаю. И оттого не успеваю, катастрофически не успеваю перезарядить стреломет и развернуться в сторону второго демона. Чем он и пользуется сполна. Я еще разворачиваюсь, а демон уже рядом. Увернувшись от стрелки, вылетевший из стреломета Грегора, он с лету, с такой силой ударяет егеря копьем, что пробивает кинетический щит и рассекает своему врагу грудину. И не останавливаясь, прет дальше. Отбивает удар фальшиона, стоящий чуть сбоку Энджи, и налетает на меня. Кинетический щит отклоняет угольно-черное копье, направленное мне в голову но не останавливает самого демона. Я успеваю только закрыться стрелометом, и мы катимся по полу. Два кувырка и мое левое плечо разорвано до кости острейшими когтями. А брюшина не вспорота только из-за того, что вторая лапа демона блокирована оружием. Но тут наше кувыркание заканчивается, и до моего сознания доходит мысль, что в следующем миг я умру. В эту секунду в нашу схватку вмешалась Энджель. Да как вмешалась. Отбросив фальшион, девушка прыгнула на стену и, оттолкнувшись от нее ногами, налетела на демона, схватив его сзади за крылья. Что самое удивительное, мгновенно позабыв обо мне, чудовище пронзительно заверещало, закрутившись на месте и пытаясь сбросить девушку. Но не сделав и двух оборотов вокруг своей оси, демон просто упал, на глазах иссыхая и превращаясь в мумию. «Вот и все», — возбужденно дыша проговорила Энджель, отпустив издавшего непонятным образом демона. Неужели справились? Осторожно раздвинув пальчики на лапках и оглядевшись вокруг через образовавшиеся щели, недоверчиво поинтересовался бес. А увидев останки одного демона и бездыханную тушу другого, мигом подскочил и преувеличенно бодро заявил. «Ну, в общем-то, ничего сложного тут не было. Так, пустячок». «Но как?» Потрясенно выдохнул я, глядя на Энджель, и, бросив стреломет, зажал правой рукой серьезно кровоточащую рану на предплечье. Просто в охранке ошиблись, предположив, что моим теляром является истинный оборотень. Облизнув губы, ответила Энджель и подобралась ко мне. На самом деле это не так. Моим теляром является очень редкое существо — энергетический вампир. «Беги! Беги от нее быстрее!» Заверещал бес, сполошившись не хуже, чем при нападении демонов. И как ты себе это представляешь? Поинтересовался я, чувствуя, что силы буквально вытекают из меня вместе с ручьем, льющийся из плеча крови. Демон! Тварь, чуть не до кости, располосовал руку. Куда тут бежать? Уже и не встать, пожалуй. И убивать меня, Энжель, нет смысла. Я и сам очень быстро сдохну. А она просто уйдет. Сбежит. «Сейчас я затяну», — пообещала Магесса, и ее руки окутало светло-золотистое сияние. И действительно, совершила эту откровенную глупость, занялась моим исцелением. Я буквально сразу ощутил, как в меня вливаются живительные силы. Мало по малую, и кровь течь перестала, а четыре глубокие резанные раны на плече затянулись тонкой розовой кожице. Но даже неунявшаяся боль заставила меня облегченно вздохнуть. Просто я, наконец, во всем разобрался. Но не было никакого смысла, свободно от оков и ожерелья Энджель, заниматься моим исцелением, будь она настоящей злодейкой. Хитрая убийца уже улепетывала бы отсюда, и не оглянувшись на меня. Бес, демонов здесь больше нет? В первую очередь обеспокоился я самой насущной проблемой. Нету, нету! Уведомил меня радостно скалящийся рогатый. Они пришли не через постоянно поддерживаемый портал. Их кто-то путем ритуала, призыва, выдернул из нижнего мира. «Энджель, а что с парнями?» С трудом ворочая языком, спросил я у усевшейся на пол возле меня девушки. «Извини, Кэр, им я уже ничем не могу помочь», — опустил взгляд Магесса. «Мне по силам остановить кровь и стянуть рассеченную мышечную ткань но восстановить разрушенный позвоночный столб или изрезанное сердце я не в состоянии. Не сдержавшись, я помянул всую темного ангела. Будь прокляты эти демонические твари и люди, их призвавшие. За пару мгновений молниеносного боя погибли два человека, а если бы не неожиданные таланты Энджель, то и все бы мы здесь остались. «Не стоит корить себя, Кэр», — тихо сказала леди, с сочувствием глядя на меня. Нам еще повезло, жертв могло быть гораздо больше. «Могло», — вздохнул я, и, посмотрев на Энджель, которая спокойно сидела возле меня, вместо того, чтобы уносить ноги, сказал, «Я знаю что думаю? Тебе самое время сбежать». «А что будет с тобой?» — спросила леди, еще раз подтвердив проявленным о чужой судьбе беспокойством, что никакой хитрой преступницы не является. «Тебя ведь накажут» ничего мне не сделают отмахнулся я и кивнул на тело демона под это дело все спишется а вот если ты не сбежишь то мне точно придется несладко когда выяснится мое участие в твоем укрывательстве да ты прав внимательно посмотрев на меня согласилась энжель и осторожно спросила тогда я пойду погоди остановил я ее есть еще кое что и попросил наклонись ко мне «Я попробую снять с твоей шеи этот маячок». «Ты ничего не сможешь сделать, Кэр», — покачала головой девушка. «Я уже пыталась разорвать это кольцо, но у меня не вышло. Но все же придвинулась поближе. Я не стал уверять Энджи, что у меня точно все получится. Просто взялся за невесомое кольцо руками и, закрыв глаза, слился со скованной стихией воздуха. И сразу понял, что зря это сделал. Сначала словно ураган ворвался в меня» а затем все тело пронзила страшная боль, сжигая изнутри. Но парализованный, я не смог даже заорать и облегчить свои страдания. «Сбрасывай! Сбрасывай энергию, идиот!» — возопил засуетившийся бес. «Я не могу», — с трудом сформулировал я ответную мысль, чувствуя, что теряю сознание. «Позволь мне все поправить», — предложил встревоженный бес. «Давай», — согласился я. Рога-то исчез, и мои руки внезапно стали действовать сами собой. Отдернулись от Энджель и схватились за висящий у меня на шее амулет. И пожирающий меня изнутри огонь и стаял. Мучительная боль ушла, оставив после себя телесную дрожь и изнуряющую слабость. — Кэр, что с тобой? — затормошил меня Энджель. — Ты в порядке? — Да ничего, все путем, — попытался улыбнуться. — Мощную штучку, — сэр Родерик состряпал. «Но как ты ее развоплотил?» — изумленно спросила девушка, ощупывая шею. «Это же практически неуничтожимый стихиальный артефакт». «Просто повезло», — усмехнулся я. «Да, ей просто повезло», — пробурчал бес. «Невероятно повезло, что на ее пути повстречался круглый дурак, который ничегошеньки не умеет и смерти не боится». Уставившись на меня, он постучал себя кулачком по лбу, с досадой высказавшись. У тебя разум-то есть, а ты-то по головой. А если бы не я, у тебя бы в раз энергетическая оболочка выгорела и сдыхал бы уже в муках, и никто бы не в силах был тебе помочь. Спасибо. Искренне поблагодарил я насупившегося хвостатого. А бес проворчал. Скажи спасибо, что у тебя было практически пустое вместилище энергии, иначе ничего бы не вышло. Что ж... «Теперь я действительно могу совершить успешное бегство», — заявила обрадованная девушка. «Спасибо, Кэрри». И в порыве чувств чмокнул меня в щеку. «Не за что», — неловко пожал я плечами. И, глядя в подозрительно заблестевшие глаза девушки, сказал, «Заскочи еще в нашу комнату и поройся в моем мешке. Денег возьмешь на дорогу и стреломет вон захвати». «Хорошо», — кивнула Энджель, с признательностью, глядя на меня, и еще раз поблагодарила. Спасибо тебе большое, Кэр. Лучше не спасибо, а стукнуть меня по голове, немного грубовато заявил я, чтобы был повод заявить, что ты меня вырубила и сбежала. Я так и сделаю, подумав, решительно кивнула энжель и чуть помедлив добавила. И вот что я еще хотела сказать, Кэр. Я правда не аквитанский агент, и никакие враги Империи не снабжали меня оружием. Тогда... После игры мне помог стародавний друг моего отца. Просто он довольно богат, и приобретение снаряжения для меня не ввело его в значительные растраты. У меня вытянулось лицо. Неужели это... Мелькнувшая в моей голове догадка не успела оформиться, как была уничтожена полыхнувшим перед глазами взрывом разноцветных искр.